Глава 148. Великая дуэль. Часть вторая. Через два дня они прибыли в Аласту, белокаменный город, окружённый высокими стенами. «Вот она, Аласта! Правда, красивая?» Стены были серыми, отчего дома Аласты ярко блестели под лучами солнца, словно построенные из мрамора. «Красивая!» — кивнул Крокта. «Архитектура Аласты — её давняя гордость!» Есть даже легенда, что город был возведен при помощи особой магии белого дракона Ариадна. Благодаря рыцарю Вига, товарищи получили беспрепятственный доступ в город. Стража поздоровалась с Вига, и тот, покачав головой, указал на Крокту: Вам не меня нужно приветствовать а его! Этот братец спасет Ласту! И как же он нам поможет? Он невероятно сильный орк воин. Я порекомендую его в качестве представителя от нашего города для проведения дуэли. О! Тогда добро пожаловать в Асту! С горящими глазами стражники поприветствовали Крокту. Как правило, люди боялись орков, но эти, глядя на страшное лицо Крокты, восхищались им. Братец Крокта надругается над одондатором! Крокта, мы верим в тебя! Этот дедондатор упадет на колени сразу же, как увидит лицо Крокта! Крокта не знал, что это, лесть или обычная похвала. А потому решил просто кивнуть. Вига обменял за еще несколькими словами с охранниками у входа. После чего вместе со своими компаньонами вошел в город. А затем товарищем предстало внутреннее убранство Аласта. Ого, первым воскликнула Нор. Даже Тиё, который редко когда восхищался культурой других рас, не мог не отметить красоты здешней архитектуры. Довольно неплохо, точка. Здорово, здорово, улыбнулся Крокта. Внутри Аласта прямо-таки сияло. Если Арнин, город эльфов, тоже был белым, то особенностью Ласты было приятное сочетание белых и синих цветов. Она напоминала собой средиземноморский город. Вега набрала в грудь побольше воздуха и с гордостью провозгласил. «Мы разработали дизайн Ласты так, чтобы она была эстетически приятной! Во избежание нанесения ущерба красоте нашего города с департаментом городского ландшафта сотрудничают даже обычные граждане. И вот, как результат, я еще ни разу не видел человека, который не восхищался бы ею!» Вига был преисполнен гордостью за внешний вид города. Проходящие мимо люди с удивлением смотрели на диковинку «Рыцари» сразу трех представителей разных рас. Однако, в отличие от ситуации с другими городами, крок не чувствовал, что они боятся его. Вскоре крок понял, что это связано с тем, что рядом с ним находился Вига. «Здравствуйте, господин рыцарь! А кто этот дядя Орк рядом с вами?» «Он пришел помочь Аласте!» «Ух ты! Спасибо вам, дядюшка Орк!» Дети ярко улыбались и здоровались с Вига, повсюду, где они проходили, граждане непременно останавливались и снимали свои шляпы перед Вига. Некоторые жители, которые, очевидно, никогда не видели орков, даже просили Крокту пожать им руки. Граждане Аласты и вправду уважали своих рыцарей, даже если по городу разгуливал страшный орк, у них и мысли не было, что от него будет какой-то вред, если рядом шел рыцарь. «Это хорошее место», — улыбнувшись, сказала Нор. «Ага». Улицы Аласты были наполнены энергией. Даже трущобы, которые были присущи абсолютно каждому городу, куда-то подевались. Лорд Аласта установил весьма низкие налоги. У Аласты есть доступ к богатым мраморным и серебряным родникам, а потому денег у нас хватает. Можно сказать, это настоящий подарок богов. Осматривая местные достопримечательности, компаньоны в конце концов прибыли в резиденцию лорда, которая располагалась в центре города. Вход в нее охранили рыцари, но они, как оказалось, тоже знали Вига, а потому весьма дружелюбно поздоровались с ним. «Вига!» — воскликнул один из них, глядя поочередно то на своего коллегу, то на группу Крокты. «Кто они? И где Моррансон?» — Вига вкратце пересказал им всю историю. Первонаперво он сообщил о смерти своего товарища, с которым они вместе отправились на разведку. Лица рыцарей изменились. Затем Вига рассказал о поступке Крокта и о своем предложении насчет того, чтобы Крокта участвовал в дуэли, отчего рыцари уставились на него какими-то странными взглядами. Крокта посмотрел им в глаза и все понял. Дух соперничества. Они хотели прямо сейчас проверить, действительно ли его навыки столь блестящие, как рассказывает их товарищ. Крокта усмехнулся. Он понимал их. Каждый рыцарь должен был относиться к незнакомцам именно так. «Что ж, проходите. Для начала вам следует побеседовать с лордом» сказали стражники и расступились в стороны. Девушка, очевидно работающая в этом месте, повела группу наверх. В резиденции лорда оказалось скромнее, чем они предполагали. Яркий архитектурный стиль ласты присутствовала здесь, но никаких кричащих украшений в резиденции не имелось. Поднявшись по лестнице, они остановились перед кабинетом. Сотрудница, провожавшая их, постучала в дверь доложила. «Лорд, рыцарь Вига прибыл! Войдите!» Донесся до них голос Лорда». Группа Крокта и Вига поблагодарили провожатую, после чего вошли в кабинет. Лорд был крепким мужчиной средних лет с рыжими волосами и бородой. В тот момент, когда он увидел в своем кабинете орка, тот прекратил разговаривать с кем-то и выпучил глаза. «А? Мое почтение, Лорд! Привет, Вига! Этот орк — твой друг?» Пока Вига общался с Лордом, Крокта разглядывал сидящего рядом с ним человека. Это был пожилой мужчина, на лице которого можно было прочесть вес прожитых лет. Тем не менее, его осанка была прямой, и он не показывал ни малейших признаков усталости, на нем была удобная одежда и простой на вид меч. Крок-то инстинктивно понял, кто это. Этот человек был тем самым старым грандмастером, о котором говорил Вига. Как только люди достигали определенного уровня, они получали возможность видеть много всего просто глядя друг на друга. И вот в голове Крокты появилась картинка, он выхватил свой меч и ринулся вперед. но в том мире, где скорость превышала дозволенные границы, его противник не стал уклоняться, а наоборот сам двинулся вперед. Точными движениями он избежал нескольких ударов Крокты и атаковал орка в живот. Чтобы уклониться от этой атаки, Крокте пришлось скрутиться и одновременно с этим выставить блок. Удар, удар, свист, уклонение, переход в защиту и контратака. Некоторое время их мысленное противостояние продолжалось, но тут Крокту вернул в реальный мир внезапно прозвучавший вопрос. «Разве это не так?» Крокта не знал, о чем его спрашивают. В этот момент Седовлас и рыцарь улыбнулся, он тоже пробудился от своего сражения с Кроктой. «Что-что? Братец Крокта, ты ведь тот самый завоеватель Севера Крокта?» Снова спросил Вига. «Поначалу я был не уверен, но теперь могу поспорить, что это так». Вига узнал Крокту. Его репутация и вправду широко распространилась. «Да, так они иногда меня называют», — кивнул Крокте. «Значит, это правда!» Лорд обменялся взглядами с рыцарем, сидевшим рядом с ним, после чего поднялся со своего места и подошел к Крокте. «Благодарю за столь непростое решение. Ласта никогда не забудет помощь Севера Крокте. Судя по всему, Вига сказал, что Крокте уже согласился на дуэль, Тем не менее, сам Крокто не стал нагнетать ситуацию и, широко улыбнувшись, произнес: «Нет-нет, просто я не смог отказаться от предложения Вига, когда он сказал, что отдаст мне свою трехмесячную зарплату». «О, Вига, это правда?» «А что?» «Твой поступок достоин уважения!» «А я...» Крокто понял, что лорд подыгрывает ему, но вот Вига никак не мог придумать что-нибудь в свое оправдание. В этот момент прозвучал хриплый голос. Хватит издеваться над молодым рыцарем! Это был низкий и грубый, но вместе с этим наполненный силой голос. Он был необычным, но в то же время чем-то привлекательным. Рыцарь встал с места. У него было худое тело, но он чем-то был похож на Крокту. Воистину, великий воин! Рыцарь подошел к корку и осмотрел его сверху донизу. Рыцарь подошел к корку и осмотрел его сверху донизу. Чувства Грандмастера дали ему полную картину того, что собой представляет Крокта. Как правило, орки сражались, полагаясь на свою силу, но этот орк-воин казался более ловким, чем человек или даже эльф. Кроме того, у него были блестящие навыки владения двуручным мечом. «Ты сильнее меня!» – признал рыцарь. Лорд и Вига потрясенно замерли на месте, услышав, что живая легенда Лосты признала превосходство своего оппонента. «Что, правда?» «Да». Похоже, ему по силам одолеть Адандатора. Это видно с первого взгляда. Оу, теперь я понимаю, как ты в одиночку завоевал, Север. Ого! Боги благоволят Аласте!» Улыбнулся рыцарь и протянул Крокте руку. «Рад встрече, Крокта. Я, старый рыцарь ласты Галадин, орк-воин из Крокта. Это была встреча грандмастера Галадина, хранителя Аласты и Крокты, завоевателя Севера. Лорд и Вига, не скрывая своей радости, широко улыбались. Боже, все-таки у Аласты светлое будущее. Да, но помни, Галадин стар, а Крокта чужак. Будущее Аласты зависит от таких молодых рыцарей, как ты. А, ну что, оно все еще светлое? Немного померкло. Вот почему я такой старый. Простите! Рыцари решили, что должны забрать у бандитов труп, убитого королем гор их коллеги. Голодин обвел взглядом рыцарей, выстревшихся в два ряда, и коротко произнес. Верните тело вашего товарища. По возвращению в город будут проведены похороны. Есть! Немедленно ответил капитан рыцарей и, приложив руку к груди, добавил. Мы выступаем немедленно! Идите! Рыцари выдохнули и направились к выходу из города. С разных сторон можно было услышать подбадривающие голоса жителей. «Скоро вы будете сражаться с целым королевством. Вы действительно считаете, что отправлять рыцарей из города – правильно точка?» – спросил Тиё, наблюдавший за этой процессией. «Если королевство пойдет на нас войной, шансов на победу нет. Другая сторона сама предложила все решить в частном бою один на один, так что если они не сдержат свое обещание...» то рискует навлечь на себя гнев богов и недовольство граждан. Крокто погладил свой подбородок. Кое о чем прозмыслив, он спросил у Вига. «Вига? Да, братец? Аласта. Крокта вспомнил, почему название ласта казалось ему знакомым. В первые дни своего пребывания в мире старейшины он искал советы по игре, и как-то раз ему попалась на глаза тема, в которой один из игроков рекламировал Аласту как отличное место для жизни. Человек, написавший то сообщение, называл себя «Аластопарой». Парой. В то время он упоминал о своем стремлении занять должность в администрации города и в будущем способствовать развитию Аласты. У вас есть люди, проклятые звездами? Есть, конечно. В городе их довольно много. А как насчет кого-нибудь на высокой должности? А, ты говоришь о Желтой? Желтая? Да, вы уже видели с ней? произнес Вига. Девушка, которая проводила нас в кабинет лорда. А она кивнул Крокта. В резиденции лорда их сопровождала девушка, которую Крокта принял за рядовую сотрудницу администрации. У нее была длинная челка, а потому он не видел ее лоб и не смог определить игрок она или нет. Со временем, когда средний уровень игроков повысился и в игре появились настоящие стратегии, некоторые решили принять активное участие в различных сферах жизни. Одним из таких неординарных людей был капитан милиции Ким Далкван. Но также хватало и других людей, которые решили освоить нечто иное, помимо боевых навыков. У нее острый ум, кроме того, она хорошо работает, а потому лорд доверяет ей. Но почему ты спрашиваешь о проклятых звездами? Потому что на стороне королевства тоже есть проклятые звездами. Хе-хе, да, есть такие ребята. Все знают о человеке по имени Роммель. Он в у короля, так что мы наверняка увидим его на дуэли. Роммель был топ-игроком, которого звали Чуй Хансун. Дуэль должна была состояться через неделю. Несмотря на то, что имена рыцарей до последнего держались в секрете, весь юг знал, что это будет битва между Адандатором и Галадином. Именно они были самыми знаменитыми рыцарями с обеих сторон. Также все понимали, что победу одержит королевство, Адандатор было молодым и могущественным героем, в то время как Галадин был слишком стар. Правда, они еще не знали, что за Аласту собирается сражаться вовсе не старый рыцарь, а Крокта. Это была переменная, которую никто не ожидал. «Крокто!» Внезапно окликнул его Голодин. Крокто обернулся. Мужчина был облачен в рыцарскую экипировку, отчего снова выглядел молодым. Если раньше он казался стариком, то теперь выглядел настоящим воином в расцвете сил. Крокто улыбнулся и обнажил убийцу Огров. «Голодин!» Переглянувшись, они направились к тренировочной площадке рыцарей. Оба они хотели проверить друг друга. Спаринг обещал быть спокойным, но в то же время очень опасным. «Ты производишь хорошее впечатление, но я должен почувствовать это лично. Не пойми меня превратно, просто с годами остановлюсь более подозрительным», – Произнес Галладин. Крок такое что понял. Из-за морщин Крок-то не смог разглядеть его истинного выражения лица. Галадин был далек от понятия, джентльмен. «Я сделаю все быстро», – Не думал, что сегодня придется услышать костей старика, пожав плечами, ответил Крокта. Ха-ха-ха-ха. явно был агрессивным бойцом. Хорошо быть молодым! А затем, прежде чем Крокта успел встать на свою позицию, его настеку до рыцаря.